Битва была отчаянная с обеих сторон. Петр сражался за счастье своего народа, за все вновь созданное им царство, которое могло погибнуть в случае торжества Карла. Карл защищал свою громкую славу, свое звание героя и своих несчастных воинов, которых ожидала неминуемая погибель в стране врагов-победителей. В этот знаменитый день нельзя было решить, какой из двух государей был неустрашимее. Тысячи пуль летели около них обоих, не пугая ни одного. Одна из них пробила у русского царя шляпу, другая — седло, третья попала в крест, висевший у него на груди. В Московском Успенском соборе хранился этот крест. Он четырехконечный, длиной в пять вершков, Шириной несколько менее, сделан из золота и украшен драгоценными камнями. В нем находятся редкие святыни, присланные с Афонской горы царю Федору Иоанновичу. Этот крест принадлежал Константину Великому и потому называется Константиновским. На нем заметно повреждение от попавшей в него пули во время Полтавской битвы. Король же за несколько дней перед тем раненый ночью при осмотре казацких пикетов не в состоянии был сидеть на лошади и приказал возить себя между рядами своих воинов в качалке. Когда же запряженные в нее лошади были убиты, пересел на верховую и раненую ногу положил к ней на шею. В таком положении... Он разъезжал между своими храбрыми шведами, ободряя их воспоминаниями о победах, так часто одерживаемых именно над русскими. Предвещал новую славу и в этот день. Но его предсказание не сбылось. Эта слава и этот день принадлежали Петру. Шведское войско после непродолжительного сражения было совершенно разбито, и Карл едва спасся бегством от плена. Прекрасно описан этот знаменитый день у Пушкина в его поэме «Полтава». Эта победа считается знаменитейшей в истории Петра. Утвердив за Россией земли, завоеванные ею Швеции, и в них новый порт и ее новую столицу, Она доставила русским то, что было главной целью жизни Петра – соединение их с образованными европейцами. Вы уже слышали, как европейцы не желали этого соединения, как они боялись возрастающего могущества России и как старались уничтожить его. Это старание было поручено ими соседу России, шведскому королю, И вы видите, друзья мои, как усердно исполнял он это поручение. Стало быть, можете представить себе, что было бы со всеми новыми учреждениями Петра, с его многочисленным флотом, с его вновь образованным войском, с его знаменитым портом на Балтийском море, одним словом, со всеми его великими намерениями, если бы Карл XII остался победителем. Можно поручиться, что все это было бы уничтожено. Дерзкий шведский король в гневе уже не раз кричал страшным голосом. «О, и моего хлыста довольно будет, чтобы выгнать этих негодных москвитян не только из Москвы, но даже из всего мира!» Вместо этого грозный предсказатель сам обратился в бегство, и еще как... Без войска, почти с одним только изменником Мазепой и несколькими адъютантами в татарской телеге. И куда же? В один из приграничных городов Турции, Бендеры, умоляя о покровительстве султана. Последний его отряд, состоявший из 16 тысяч человек, под командованием генерала Элевенгаупта, оставался еще в окрестностях Полтавы на берегах реки Ворсклы. И 30 июня, через три дня после Полтавской битвы, все 16 тысяч шведов, искусно окруженные со всех сторон 9 тысячами русских, сдались без сражения со всей амуницией, знаменами, артиллерией и королевской казной. С христианским смирением наслаждался русский царь своей знаменитой победой. Относя весь ее успех к всемогущему покровительству Бога, он смотрел на полтавские поля, как на священные места, как будто ручавшиеся за будущую славу России. Его необыкновенный дух, быстрый, проницательный и благочестивый, не сомневался в этой славе. И потому его благодарность ко Всевышнему была неизъяснима. Он торжественно изъявил ее на другой день победы, 28 июня, на самом месте битвы. Молебен совершился в обширной походной церкви посреди Полтавского поля. После обедни были погребены на этом же поле в одной огромной могиле тела убитых защитников России, а в другой — тела их врагов, шведов. Над первыми Пётр собственными руками поставил крест с надписью «Дня Победы» и кончины их. Над вторыми плакали их печальные соотечественники, попавшие в плен. Все они были тут же на торжестве вместе с русскими. Но никто не оскорблял их насмешками. Напротив, после обедни сам царь пригласил их генералов и офицеров к своему обеденному столу и в отместку за все дерзости, какими Карл XII часто оскорблял его народ, позволил себе сказать только следующие слова. «Вчера мой брат Карл просил вас сегодня на обед в мои шатры, и, хотя он не сдержал своего слова, но мы выполним это, и для того прошу вас со мной откушать». За этим обедом добрый царь всячески старался развеселить унылых шведов и не один раз пил за здоровье своих учителей – В военном искусстве. Так почти всегда он их называл.